В Академии художеств мне понравилось. Николай Васильевич Томский с делегацией местных педагогов встретили меня у входа, мы сделали коллективную фотографию в фойе, вилка в пролете, потом нам провели экскурсию, интересного было много, и повели в столовую трескать корзиночки с компотом. Наконец-то кто-то нормально подготовился ко встрече высокого гостя. «Мне с лебедем больше всего нравится, а вам?» — спрашивал я, полуседых, это еще до меня было, товарищей. «Мне всегда нравились с грибом», — вежливо поддержал беседу Николай Васильевич. «А мне с листочками поделилась ограни... ограничивающаяся диетическим компотом Виталина Петровна». «Вам отдать?» — предложил я президенту академии. «Я себе взял три, но вилка не будет». Спасибо, Серёжа, кушай на здоровье, поскромчело На экскурсии мы очень плотно поговорили об искусстве, поэтому лёгкая клоунада немножко заработанного авторитета не испортит. После столовой отправились подписывать бумажки. Я посмотрел на Ито и приуныл. Натурально американская комедия «Миллионы Брюстера». Десяток бронзовых статуй обойдется в совершенно никуда не годящиеся 120 тысяч рублей. Цены разнятся, и это насчитали по максимуму. За крупный рогатый скот в натуральную величину в реальности будет меньше. Подумав, запросил статую отдельную, той самой вислобрюхой вьетнамской свиньи. Очень хотелось убовечить за будущие подвиги перед Родиной и Гибрида, но дед по ушам даст, секретно же. Придется моим поросяткам довольствоваться общей на всех звездой героя, врученной секретным приказом. И раз уж тут меня расстроили, старшие товарищи из горкома во главе с Виктором Васильевичем Гришиным в скором времени возьмутся за благоустройство парка Сокольники. Слил немножко инсайдов. И было бы очень здорово масштабировать наш скульптурный опыт на новом уровне. Скажем, пятьдесят бронзовых статуй. Половина – наши всеми любимые культурные исторические деятели, половина – лесные животные. Товарищи-академики мои фантазии, само собой, приняли за сигнал и обещали тему проработать. Гришин, как опытный аппаратчик со стажем, в свою очередь тоже примет это за сигнал и перечить не станет. Слышь, плати. Еще нужно изготовить табличку с твоим именем, — напомнил Николай Васильевич. Совсем не нужно, — с улыбкой покачал головой. Для людей делается же, чтобы похвастаться. Перед ребятами неловко будет. Как можно нормально дружить с ровесником, у которого пруд переделать денег хватает, когда отец — алкаш? Простите, товарищи, но про мою причастность к проекту лучше вообще никому не знать. Можно? И жалобные глаза право на анонимность меня наделили, и мы с Виталиной покинули Академию художеств, чтобы отправиться в Кремлевский концертный зал на запись концерта в честь Дня Победы. Ненавижу деньги, пожаловался я по пути. Вот бы их у меня никогда не было. По радио заиграл ботяня комбат. А? Не формат? Извините, товарищи из худсовета, все вопросы генералу Епишеву. Ему ух, как нравится. Плюс 30 с хвостиком копеек обреченно вздохнул я разок сыграла и сережа получил наможенку но играть то везде но играет то везде и сутками творческое наследие ткачева с недавних пор оплачивается по самым высоким тарифам А, так сказать, лайф-мероприятия оплачиваются отдельно. Мне квиточек за сегодняшний концерт показывали. Там восемь тысяч рублей. За праздничность, надо полагать. Ты жалуешься или хвастаешься? Уточнила веселящаяся от моего бурчания вилка. Удивляясь слух, улыбнулся я. Такое ощущение, что старшие товарищи тоже ненавидят деньги, поэтому изо всех сил стараются уничтожить экономику. Виталина достала блокнотик и нарисовала палочку, прокомментировала. «Тридцать э, второй раз за эту неделю». а «Вот и доноси старшим товарищем вредным тоном заявил я. «Мучается мальчик, душой за суверенный рубль болеет. Слезинка ребенка тоже рычаг давления, которым я не буду стесняться пользоваться. Плюс однажды я такой весь молодец приду на ковер к членам политбюро и со смаком скажу... А я же говорил!» «Надо еще с Гришиным на тему кооператива с точки зрения городского благоустройства совершенно антисоветски поговорить. Например?» «Например, поручать уважаемому предпринимателю кусок территории, чтобы мусор убирал и немножко облагораживал. Представь, насколько количество геморроя у горкомовцев уменьшится!» И какие возможности для взяточества, мечтательно вздохнула она. Не без этого, развёл руками. На наших благословенных землях кооператора трясти вообще приятно и удобно. Народ непогонный. БХСС к таким методам работы не привычен. К счастью, воспитание никто не отменял, и откровенных социопатов будет не так много. Да большинству просто в голову не придет, например, ребенка новоявленного коммерсанта с целью получения выкупа похищать. Но веселье все равно начнется еще то. «Так, может, и не стоит?» — вполне резонно спросила она. «Уже не победишь, поэтому нужно возглавлять», — объяснил я. «Это как ипподромы, отстойник для особо активных членов общества». В черную все равно работать будут, а так хотя бы налоги платятся и цены применяемые. Однажды придется смириться и научиться жить немножко по-новому, вздохнул, в том числе и мне. Расскажешь, как себя правильно вести на жутко пафосных мероприятиях для взрослых солидных обезьян? «Расскажу и покажу», — пообещал Вилка. «Сигналы уже поступали. Хорошо, что сам предложил». — Дают немножко свободу поиграть, — оценил я. — Это хорошо. В Кремле нас сразу окружила толпа дяденек, спугающая размеры звездами на погонах флотских и сухопутных парадных форм. Отсекла от прибывший и обреченной сидеть в дальних рядах семьи и почти насильно усадили аж в середину третьего ряда демонстративно обозначили любимчика, так сказать. Коллеги по цеху прямо призадумывались. Ха, дедова плеш, всего через ряд. Можно жеванной бумагой плеваться, благо ручку сам подарю. Концерт начинался с получасового сета, где меня не было совсем, играли и пели тематическую классику. Зато потом бахнули марш защитников неба, в девичестве имперский марш из «Звездных войн». Зрелище сюрреалистическое, но пробирает знатно. Следом марш из «Ред Алерт», этот со словами, ну куда без них. Далее пошла основная программа по стандартному регламенту. Ткачева ставим через одного. Суммарно полтора часа. «Вио меня очень вежливо попросили не совать. Серьезное имя приятия все-таки. Так-то было можно, но я же разумный пионер, и все понял». «Нет, уважаемые товарищи генералы, еще болею, и на вторпатии немножко губы смочить мне нельзя. На следующий год с удовольствием. Селебы не подходят, значит, можно ехать с родными домой». Вечер сегодня немножко особенный, потому что в спокойной ночи малыши покажут маму для мамонтенка. Дорисовали. Можно нести что-то еще. Котлеты, пюрешка, салаты, буратино. Ну, не хочет мама спокойно сидеть. И Таня не дает. Куклы показали сценку, и на экране появился тысячи раз виденный мультфильм. «Один в один» потому что те же люди с тем же сценарием и теми же персонажами собирали. Пообнимались, немножко поплакали и... — Толя, скорую! Новый родственник расстроился, что пропустил такой-то мультик и решил появиться на свет в ночь на 8 мая. — Аленка, Аленка, Аленка! — имитируя помощь, бегала по квартире довольная, наусиканная мной Таня, выпрашивая у Вселенной младшую сестру. Дядя Толя, заикающимся от волнения тоном, бубнил в трубку адрес, а я мощно посочувствовал лежащей на диване с болезненной гримасой на лице, охватив руками живот маме. — Пора, теперь попустишь. — Ой, уйди! — кинула она в меня подушкой. — Ня! поймав снаряд, сунула его за спину. — Сейчас все вместе в больницу поедем. Ну как я уйду? — Не уходи, Сережка. Нелогично, но очень приятно попросила мама.